«Чье солнце?» Славный смеховик стоял на песке и добродушно улыбался. Он погладил Бримера по голове. «Эх, бедные дети, я и забыл, что вы всего лишь малыши и видите проблему только с одной стороны. Вам же нравится летать, так?» «Так», — ответили дети. «Это интереснее всего на свете?» «Ага! А кто научил вас летать?» «Ты нас научил!» «А кто хотел летать?» «Мы хотели! Это была наша самая заветная мечта!» «А бабочки живут на земле, которая принадлежит вам!» «Нам? А разве земля может кому-то принадлежать?» «Конечно! Земля, на которой живут бабочки, принадлежит вам, и поэтому вы можете делать с бабочками все, что захотите!» А если другие дети хотят посмотреть, как бабочки летят над их землей, им придется вам заплатить, потому что бабочки принадлежат вам. Вы не перестанете летать, если они вам не заплатят». «Заплатят? Чем?» «Например, золотом». «А зачем нужно золото?» «Чтобы спрятать его туда, где никто не увидит». Это показалось детям странным. «А солнце? Кому оно принадлежит?» — спросил Бример. Оно светило всегда и всем, не переставая, и вращалось вокруг всей планеты, пока мы не попросили тебя прибить его к небу. «Ну, конечно, солнце ваше! Идея прикрепить его к небу возникла здесь. И если кто-то еще хочет видеть солнце несколько дней в году, то пусть платит за это». Дети надолго задумались. «Так значит...» «Дети с той стороны еще и должны нам золото за то, что много сотен лет смотрели на бабочек бесплатно», — сказал мудрый Олли. «Вот именно», — подтвердил смеховик. «Вам не кажется, что это справедливо?» Бример и Хюльда были в замешательстве. «Мы совсем не понимаем, почему», — сказали они. «Тут какая-то ошибка». Смеховик тяжело вздохнул. «Объясняю детским языком. Раз вы такие глупенькие, вы хотите разучиться летать и снова скучать, как раньше?» «Нет», — забормотали все, кроме Хюльда и Бримера, которые не понимали, что теперь делать. «Помните, как скучно было жить, пока я не прилетел к вам!» «Да, нам было так ужасно скучно!» «А помните, что сказали Бример и Хюльда, когда я приземлился?» «Они сказали, что ты ужасное чудовище, которое ест детей!» «С четырнадцатью головами, десяти ушами и острыми зубами!» «Вот видите!» «Они слишком много фантазируют!» «Ведь оказалось, что я не чудовище, а забавный славный смеховик!» Так и детям с той стороны наверняка вовсе не так плохо, как говорит Бример, хотя солнце осталось у нас. У тех детей зато есть звезды и луна. Но звезды и луну на той стороне закрывают тучи, которые прогнал туда наш волк, — возразил Бример. — Слышите, ребята, у детей с той стороны есть звезды, луна и тучи, а у нас только солнце. И теперь представьте себе, они хотят, чтобы у них в придачу каждый день было еще и солнце, ну и наглость. Бример и Хюльда не соглашались. Но ведь дети с той стороны живут в вечной тьме. А что вы сказали детям на той стороне? Повисло долгое молчание, и, наконец, Хюльда пробормотала. Мы сказали детям на той стороне, что у нас тоже вечная тьма. «И мы такие смуглые, потому что едим одну землю», — добавил Бример. «Слышите, ребята, они сказали тем детям, что у нас темнота, а теперь говорят нам, что темнота у них. Чему теперь верить? Может, они все время говорили неправду? Сначала они видят космическое чудовище» а потом им мерещатся дети в темноте. Да ведь если бы я не дал Бримеру и Хюльде волшебный эликсир Тифлон и волшебную пыльцу, то их бы давно съели дикие звери, если только и зверей они не придумали. И это благодарность. Смеховик по-настоящему рассердился. Мне кажется, есть только один способ решить этот вопрос. Мы проголосуем. Проголосуем? тогда мы узнаем что думает большинство а большинство всегда право и оно решит будем ли мы дальше жить в свое удовольствие или нет разве это несправедливо или вы хотите сами за всех решать нет наверное большинство действительно право ответили бример и хюльда